Много лет назад в Стоуни-Брук Вебер работал с пациентом, страдавшим от одностороннего пространственного игнорирования. Нилом. Из первой книги Вебера «Шире неба». Инсульт в 55 лет самого Вебера эта участь обошла стороной, привел к поражению правого полушария мастера по ремонту офисной техники, из-за чего тот на одну ночь потерял половину мира. Все, что находилось левее середины поля зрения Нила, исчезло. Нил не брил левую сторону лица, не съедал левую часть омлета за завтраком. Людей, подходящих слева, не замечал и не признавал. Вебер попросил Нила нарисовать бейсбольную площадку. Третью базу Нил расположил у круга подач. Левая часть мира растворилась даже в воспоминаниях о событиях прошедшего дня. Если Нил закрывал глаза и представлял воображении свой дом, то видел гараж справа, но не лоджию слева. Если у него спрашивали дорогу, он советовал поворачивать только направо. Затронуто было не только зрение. Нил не понимал, что видит не все. Половина ментального атласа, с помощью которого он ориентировался в пространстве, тоже пропала. Вебер провел простой эксперимент, который позже описал в шире неба, чуть сгустив краски. Вебер держал зеркало перпендикулярно правому плечу Нила и попросил его посмотреть в зеркало под углом. Так всё, что было левее тела Нила, он видел справа. Вебер подвёз серебряную подвеску к левому плечу мужчины и велел её взять. С таким же успехом он мог бы попросить пациента плыть по курсу со сломанным компасом. Нил колебался, но вскоре протянул руку. Она врезалась в зеркальную поверхность. Он ощупал зеркало, даже заглянул, нет ли подвески позади. Вебер спросил, что тот делает. Нил настаивал на том, что подвеска в зеркале. Он знал, что такое зеркало. Инсульт не лишил его знания. Мужчина тоже понимал, как безумно звучит его заявление о том, что предмет находится внутри зеркала. Но в его новом мире пространство простиралось только направо. Существование области внутри зеркала было более вероятно, чем существование хоть чего-то слева. Причем оба пространства оставались неподвижными. В случае Нила, а таких случается около тысячи за год, и ему подобные, наводит на два ошеломительных предположения, касающихся здорового мозга. Первое — то, что мы принимаем априори, абсолютное восприятие реального пространства, на самом деле является хрупкой цепочкой обработки воспринятой информации. Слева в равной степени находится как внутри так и снаружи. Второе, мозг, который считает, что постигает и занимает некое пространство, а также ориентируется в нем, может даже не осознавать, что уже потерял целую половину мира. Но, конечно, ни один мозг не сможет этого подтвердить. Веберу нравился Нил. Он воспринял тяжелую истину без озлобленности или жалости к себе, внес в жизнь необходимые коррективы и двинулся дальше. Если не вперёд, то на северо-восток. Однако после итогового обследования Вебер больше никогда не видел Нила и не знал, как сложилась жизнь мужчины. Другие запущенные случаи, стёрли его из памяти Вебера, превратили в одну из историй. Человек, с которым Вебер встречался лично и которого долго опрашивал, превратился в человека, описанного на страницах книги. Он оставил Нила в прозаическом зазеркале затерявшимся в непостижимом направлении, в недосягаемой области глубоко внутри повествовательного зеркала.